От теории к практике. Теория описывает причины и следствия. И еще что было бы если. Она хороша, когда хочется проследить цепочки взаимосвязей и поразмышлять. Но многие привычно топают ногами и говорят, «Мы хотим делать, что начинать делать, чтобы жить классно». Мы очень привыкли делать, потому что постоянно ориентируемся на внешний мир, на происходящие события, слова, поступки и так далее. Но пульт управления лежит не в деланье во внешнем мире, хотя там тоже станет ясно, что делать. Но начинать нужно с внутреннего пространства. Водоворот ежедневных событий засасывает нас, как воронка. Плотно, быстро и надежно, И мы не то что не можем перейти во внутреннюю рубку управления в этой суете, мы даже вспомнить о ней не в состоянии, как и о любых прекрасных советах из умных книг. Потому что наш луч внимания скачет по внешним факторам, призывая реагировать, спешить, успевать. Потому что если не успеешь, страшно что-то упустить, не проконтролировать, ошибиться. Отсюда начинается день сурка, потеря силы, относительный хаос, для многих, как ни странно, привычный. Мы в этом круговороте не можем осознать себя, отлепить от происходящего. Понять, что мы – это тот, кто мир наружу изливает, ощутить, что мы чем-то управляем. И первое, что стоит научиться делать, это замедляться. Пока нас тащит волна, и мы судорожно хлопаем руками по воде, управление нашей жизнью осуществляется с помощью внешних факторов. Проще говоря, что пришло, то и разгребай. Как замедляться? Если я скажу вам просто сесть и посидеть где-нибудь на кухонном стуле, это ничего не даст. Вашему вниманию пока непривычно держаться на текущем моменте. И оно будет уходить. Во-первых, в мысли. Во-вторых, в зрении. Вы будете скакать глазами по предметам, и эти предметы будут выстраивать ассоциативный ряд, похожий на, вот смотрю на шкаф, у него ручка что-то шатается, надо бы вызвать мастера, а мастера сейчас за одну ручку берут, как за сборку гарнитура. Все, вас здесь нет. В-третьих, сползает в страх. Почему в страх? Многие люди, когда пытаются просто так замедлиться и начать рассматривать предметы вокруг себя, не думая о предметах, но просто чувствуя их, натыкаются на свой собственный, лежащий глубоко страх. В словах он будет звучать примерно так. «Я не знаю, что происходит, я не знаю, где я, я не знаю, что реально и что будет дальше, я не знаю, что все хорошо прямо сейчас, почему я сижу, зачем я бесцельно на что-то смотрю, ведь если я упущу момент, я что-то сделаю не так». И это чувство зайдет на круг. Почему я говорю о многих вещах столь уверенно? Потому что я их проходила и анализировала. Как вам замедлиться, но не попасть в ловушки постоянных мыслей или смутного страха? Предвосхищающий ответ вопрос. Как вы думаете, что связывает вас с источником или вами не физическим? Конечно, каждая клетка тела, атомы, кванты, кварки, шкварки и прочая непонятная ерунда. Но возьмем понятный термин и это дыхание. Когда мы приходим в этот мир, мы соединяем себя с источником первым вдохом. Когда уходим, дышать перестаем. В одном простом только дыхании вы научитесь ловить такой спектр эмоций, как будто пьете клубничный коктейль с идеальным вкусом, и этот коктейль повергает вас в экстаз. Итак, первый четкий ответ на вопрос: что делать? Дышите. Каждый час садитесь куда-нибудь, закрывайте глаза, чтобы зрение не формировало в голове постоянный ассоциативный ряд, и делайте 10 вдохов и 10 выдохов. Следите за линией вдоха и линией выдоха, то есть держите свое внимание на процессе дыхания. Если появляются мысли, снова уводите внимание на процесс дыхания. Не нужно дышать как-то особенно, то есть глубоко или неглубоко, животом или не животом. дышите комфортно, привычно, обычно. Что происходит, когда вы дышите подобным образом? Вы центруетесь, вы возвращаетесь во внутренний центр, гармонизируете себя. Если вы сели дышать, находясь в бурных эмоциях, вы будете очень четко видеть эти самые эмоции. Вы их увидите осознанно, и значит, они при этом дыхании будут уходить. Когда вы дышите и держите внимание на дыхании, вы становитесь проницаемым, вы становитесь наблюдателем, И значит, все, что лежало внутри невыпущенное, неувиденное, начинает идти наружу. Просто продолжайте дышать. Почему каждый час? Потому что любой процесс, будь то медитация, будь то повторение возврата на определенную частоту, например, радости, имеет инерцию и накопительность. В первый раз вы постоянно будете сползать на мысли, звуки, тревоги, на что угодно. Возможно, в тридцатый раз тоже. Но в какой-то момент вы научитесь оставаться во внутренней тишине, не следуя за своими мыслями, эмоциями, звуками. Вы просто дадите на короткий момент всему быть. Это основа основ. В этом дыхании вы учитесь управлять лучом своего внимания, держать его на нужной вам области, не сползать, и позволять всему быть. Вы спрашиваете, и сколько мне нужно так дышать? Когда вы поймете, что в момент тишины и слежения за вздохами вы гармонизируетесь, Вы сами не захотите от этого отказываться, потому что это просто, это возвращает вас в состояние спокойствия, это возвращает вас к собственной силе. И все же многие любят конкретику. Тогда ответ такой. Ставьте напоминалку каждый час или заводите будильник. Дышите подобным образом месяца три, и вы начнете кардинально и точно отличать состояние суеты и состояние замедления. Что произойдет после? Вы привыкнете дышать и быть здесь. И значит, все эмоции вы начнете отпускать по мере их появления в вас. Плохие перестанут застревать и создавать болезни, хорошие вы начнете проживать и смаковать. Вы в целом приучите себя быть больше в этом моменте. А дальше осознанное существование становится стилем жизни, просто самой жизнью, и процесс встает на автомат. То есть, вам не придется до конца жизни ходить с программой напоминалки. Уже через пару недель вы ощутите огромную разницу в том, как воспринимаете события. Насколько спокойнее на них реагируете, насколько сами желаете побольше пребывать здесь. Считайте это практикой номер один. Пользуюсь ли я ей самостоятельно? Да, и я уже дышу осознанно практически всегда. Когда гуляю, когда еду в такси, когда нахожусь в магазине. И нет, это не требует потом усилий, потому что превращается в еще одну составляющую управления под названием «ясность». Ясность нужна для того, чтобы вы научились определять свои текущие внутренние координаты и выбирать точку, куда хотите попасть. Например, я заметил, что меня что-то расстраивает, но пятью минутами позже я хочу обнаружить себя забывшим это расстройство и сместившимся в спокойствие и удовлетворение. О том, как выбирать точки А и Б, где А — это текущее состояние, а Б – желаемая точка смещения, мы будем говорить много потому что именно эта система дает людям возможность смещаться по полотнам реальности. Представьте, что у ваших личных параллельных реальностей уже существует великое множество. Они разбиты на полотно, похожее на хайвей или многополосную дорогу. Если вы едете по средней полосе, то вам нужно обруливать массу машины, колдобин, иногда тормозить из-за ремонта дороги и так далее. Чем более приятным становится ваше внутреннее состояние, тем правее вы смещаетесь. Туда, где машин меньше, где ям почти нет, где теплее температура за окном, где хорошо пахнет летняя трава. еще приятнее, еще лучше пейзаж. И так до бесконечности. Когда вы нервничаете и напрягаетесь, вы смещаетесь влево. Туда, где зима, гололёд, обрывы рядом, идиоты-водители, риск для жизни и неврозы. Я думаю, это образное сравнение дает вам представление о том, как вы, пусть даже неосознанно, уже постоянно смещаетесь туда или сюда. Полос бесконечное количество, они все уже существуют. Там, где вы злой, где добрый, где растерянный, где запутанный, где в апатии, где успешный. Нам нужно научиться смещаться в верную сторону осознанно. Только и всего. Именно замедление и осознанное дыхание дают вам на первых порах понять, на какой именно полосе вы сейчас находитесь. Где вы есть в плане собственных внутренних координат. Пока вы этого не видите, вы не можете задать вектор. Далее мы вообще придем к пониманию, что с тем, чего мы не осознаем, мы не можем работать. Это прозрачные рычаги, на которые мы не можем положить пальцы. Осознанное дыхание помогает начать вам видеть текущий момент, без прикрас. Это ваша текущая точка А. К ней не нужно как-то по-особенному относиться, она просто есть. Как и все остальное, просто есть. Иногда без эмоций не получается, что ж, эта книга опишет и процесс их замены. Например, страха на спокойствие, тревожности на безмятежность и так далее. Я недавно говорила с пожилой знакомой и спросила ее, отпускала ли она за всю жизнь хотя бы один страх. И получила ответ. А как его можно отпустить? Если он есть, он просто есть. Призываю вас не жить с подобным убеждением. Любой страх можно отпустить за один раз или за несколько. К базовым страхам ⁇ я слаба и меня не любят ⁇ вам придется возвращаться пару десятков раз. Ну и только. Это не настолько время затратное или сложно, чтобы пропустить этот момент. Или лучше постоянно ловить от жизни неприятные ситуации и разбираться с ними лишь потому, что у вас активированы эти два страха, которые проявляют себя на физическом плане. Конечно, нет. Вы еще помните о том, что все просто? Мне забавно думать, что большая часть знаний, которую я передам, Лежит за гранью слов. Она лежит на частотах ощущений и прямого понимания, там, где слова уже не используются. Иногда в шутку пугаясь, думая о том, сколько же слов мне придётся отыскать, чтобы передать вам состояние без слов. Но я знаю, что всё получится. Я чувствую себя не физического, который по-доброму смеётся и забавляется. Чем не интересная игра, правда? В этой книге я буду давать вам смену частот. Неважно, на какой частоте, то есть в каком настроении вы сейчас пребываете. Своими абзацами с названием «Смена частоты» я буду менять ваше состояние на некое другое. И это будет лечить вас в прямом смысле, если вы болеете, или же просто смещать правее по полосам реальности, туда, где пейзаж приятнее, помнится, что добро существует, где возвращается давно забытая легкость. Посмотрим, как это выглядит. Смена частоты. Когда бабушка жарит оладьи, всегда шкварчит масло. И уютно грохочет посуда. Висит на стене потертый знакомый до каждой завитушки коврик. Сегодня мы с Данькой идем пробовать новые лыжи, короткие, найденные в сарае. Лежит на улице пушистый снег, но совсем не холодно. Лениво и неспешно умывается рыжий кот. Мне уже представляется, как я, наетый оладушками, выйду во двор, как выдохну изо рта пар как вдохну внутрь чудесный зимний день, который будет скрипеть полозьями, сверкать на солнце снежинками, который будет длиться бесконечно, а после тонуть в нежно-розовом, какие бывают только зимой закате. Мы, конечно, набарахтаемся, и бабушка будет не зло ворчать, что сырые штаны и варежки не высохнут теперь до утра. Мы завязнем с Данькой в моменте, где будем кубыряться в снегу, бегать на горку, с горки... И этот момент нашего счастья протянется своей собственной бесконечностью. Будет пушиться на шапках снег, будет разноситься над снежными полями наш хохот, будет шкварчать к обеду бабушкина плита, а нас будет обнимать бесконечный счастливый день. Я только что продемонстрировала вам чистоту безмятежности, увлеченности, вдохновленности, радости и спокойной всеобъемлющей любви. Таких вставок в течение всей книги будет много.